Глава третья Общаться я ни с кем не хотела, и как бы мама не пыталась меня разговорить, я сидела, насупившись, как сыч, и смотрела в окно. Скрестив руки на груди, тяжело дышала и сдерживала слезы, которые того и гляди готовы были брызнуть из глаз. «Что ты там устроила?» — буркнул отец, глядя на меня. «Вивьена!» — крикнул он. «Ничего!» — произнесла по слогам и закрыла глаза. «Твое ничего!» Может разрушить отношения Таира-Вира. Почему ты не думаешь о последствиях? Тебе уже не 10 лет. Ты взрослая и должна отвечать за свои поступки. Я и отвечу, прорычала я. Таир расстанется со своей бледной селедкой и женится на мне. Этого не будет никогда, спокойно ответила мама. Они любят друг друга и собираются пожениться. Они не расстанутся. «Вы же чуть не развелись, когда отец изменил тебе?» «Что?» Мгновение с лица мамы ушла краска. Мне показалось, что отец стал больше, словно вырос в несколько раз и заполнил все пространство повозки. «Повтори, что ты сказала, малявка!» Рыкнул мой отец, и я увидела, как его глаза в одно мгновение стали красными. «Рихард!» – прошептала мама и взяла его за руку. «Успокойся, прошу тебя». «Как она смеет попрекать меня!» Посмотрел отец на мать, а потом на меня. «Совсем ничего не боишься, Вивьена!» «Папочка, прости меня!» Дрожащим голосом произнесла и вжалась в спинку сиденья. «Я не хотела, просто вырвалась». «Однажды твой язык натворит столько дел, что твой зад еще долго не сможет расплатиться!» Отец сел на сиденье и до конца нашего пути не разговаривал со мной не смотрел и даже не дышал в мою сторону. Держа в руках ладонь моей матери, он перебирал ее пальцы, и я все никак не могла понять, зачем он это делает. Усадьба Эрлинга всегда меня впечатляла своим размахом и площадью земель, что находились вокруг, необъятных размеров яблоневые и грушевые сады, которые тянулись до горизонта, небольшие озера и речки, в которых водилась рыба, а в любое время года можно было наблюдать за дикими утками и прекрасными лебедями. Бескрайние леса, где водились звери, которые были занесены в изумрудную книгу Диксайдала. Мой серый конь Кирк часто возил меня по необъятным площадям земли эрлингов, и можно было сказать, что эти земли я изучила вдоль и поперек. До того момента, как я пошла учиться в магическую академию, все время, что жила у родителей, я проводила на улице в полях и лесах в поисках добычи, у озер, рассматривая прекрасных и диких лебедей, в садах, собирая очередной урожай яблок. Я была дочерью лорда Рихарда Эрлинга и знала, что рано или поздно стану женой знатного лорда. Так было предназначено судьбой. Такова была договоренность моего отца с черным драконом, лордом Моргером Виром. А мне надо было смириться с этим. Но я была бы не я, если бы позволило этому случиться. «Лорд и леди Эрлинг, добро пожаловать домой!» произнес дворецкий Ларкинс. «О, молодая мисс Вивьена, очень рад вас видеть!» Дворецкий поклонился и мне, а потом, думая, что я не вижу, скорчил лицо. «Противный старикашка, он меня не любил» и считал выскочкой и занозой. «И я рада! Моя комната готова?» бросила ему, выходя из экипажа, и придерживая подол своего платья. «Естественно!» — отчеканил Ларкинс. «Уже пару дней как?» «Странно. Видимо, ты стал лучше выполнять свою работу». Усмехнулась и поправила платье, которое продолжало спадать с груди. Видимо, шнуровка никак не хотела держаться на моих прыщиках. «Что вы имеете в виду, молодая мисс? Кажется, лорд и леди Эрлинг никогда не жаловались на мою работу». «Еще не вечер». «Правда, дедуль?» Похлопала его по плечу и побежала следом за родителями. Вбежав в холл замка, осмотрелась. Угу, ничего не изменилось. Те же громоздкие люстры из золота и хрусталя, те же длинные анфилады, соединяющие комнаты, большая гостиная с мраморным вечно пылающим камином и бордовыми плотными шторами, что закрывали окна в пол. Заглянув туда, кивнула. Понимая, что ничего не изменилось за те полгода, что я была в академии. Все тот же белоснежный рояль и такого же цвета мебель. Именно здесь мои родители любили проводить вечера. Я же не любила это место и старалась обходить его стороной. В детстве за непослушание меня сажали за рояль и заставляли играть знаменитую симфонию Михельсона, которая состояла из шести частей и длилась около пяти часов. Благодаря родителям я знала ноты, могла высидеть с прямой спиной достаточное количество времени, чтобы гости успели поесть, попить, обсудить все сплетни, потанцевать и сыграть в бридж. Но с тех пор я ненавидела музыку и все, что с ней было связано. Эту гостиную я тоже ненавидела. Виви! -ви", услышала я голос своего брата и вся сжалась, словно пружина. «Да он издевается!» процедила сквозь зубы и посмотрела в сторону лестницы. По ней спускался мой младший брат, отрада для материнских глаз и главный наследник состояния Эрлингов, Эйндром Рихард Эрлинг. «Кажется, ты забыл, как меня зовут, любимый братец». Фальшиво улыбнулась и заметила, что за полгода брат еще вытянулся и возмужал, раздался в плечах, скулы стали острее, взгляд серьезнее и опаснее. Он уже обратился, и слился со своим драконом, как мне писала мать в своих письмах. И сейчас ему подыскивали достойную истинную. «Тебя зовут Виви. Вивьена. Мое имя Вивьена!» фыркнула и прошла мимо. «Не хочешь обняться с любимым братцем? Желание что-то не возникает. Видимо, это твой запах». «О каком запахе ты говоришь?» нахмурился Эйндром. «От тебя несет взмыленным зверем» закрыла ладонью нос и рот и побежала по лестнице наверх, в свою комнату. «Так и должно быть, тупица!» — крикнул брат и ударил кулаком по перилам. Громкий треск, и наследник Эрлингов вновь не смог справиться с силой своего дракона. Засмеявшись, я остановилась у своей двери и выдохнула. На самом деле от него ничем не пахло, но теперь он точно будет чаще мыться. Надо ему розовое мыло подсунуть, чтобы от него пахло цветами, как от девочки. «Вивьена!» — услышала голос отца за спиной. «Как переоденешься, спустись ко мне в кабинет. Нас ждет серьезный и очень важный разговор». Повернувшись, я увидела только широкую спину своего отца. Внутри у меня затряслись поджилки и моментально вспотели ладошки. Такие разговоры никогда ни к чему хорошему не приводили. И я знала, что в этот раз будет так же».